Если есть кто дома, откройте!» Бэмбо стянул простыню с кровати чуть не до пола. Я нечаянно задел открытую жестяную банку, придвинув ее к себе. Сквозь пленку паутины было видно черное, как смола нутро. Наверное, это была одна из тех банок, в которых мы хранили улов, рыбешек и головастиков. Просто отец не заметил ее, когда выгребал вещи из комнаты. Вскоре колотить ворота прекратили, но мы все так же, затаив дыхание, лежали в темноте под кроватью. В голове у меня пульсировала кровь. «Ушли», — сказал я брату через некоторое время. «Да», — ответил он, — «но мы останемся здесь, пока не убедимся, что они не вернутся. Вдруг через забор перелезут и войдут в дом или...» Он вдруг умолк, словно прислушиваясь к чему-то. Потом сказал, «Переждем». И мы остались под кроватью. Мне невыносимо хотелось писать, но я не собирался огорчать Абэмбэ и заставлять его бояться. В следующий раз к нам ворота постучались через час или около того. Вслед за тихими ударами послышался знакомый голос отца. «Он звал нас», спрашивал, дома ли мы. Тогда мы выбрались из-под кровати и принялись отряхиваться от пыли. «Быстрей! Быстрей! Открой ему!» — торопил меня брат, устремляясь в ванную, промыть глаза. Когда я открыл ворота, отец взглянул на меня с широкой улыбкой. На нем были кепка и очки. «Вы что, спали?» — спросил отец. «Да, папа», — ответил я. «О, Боже правый!» Мои мальчики совсем обленились. «Ну, скоро все изменится», — весело проговорил он, входя в дом. «А зачем вы все замки позакрывали?» «Дома же сидите! Сегодня ограбление было», — сказал я. «Посреди дня». «Да, папа». Когда я вернулся в дом, отец уже прошел в гостиную и поставил портфель на стул. Разуваясь, отец говорил бембе державшимся позади. Брат спросил, «Как поездка?» «Отлично! Просто отлично!» сказал отец с улыбкой. Не улыбался он уже очень давно. Бен сказал, в районе кого-то ограбили. А Бен, бестрельнув взглядом в мою сторону, кивнул. «Ого!» — произнес отец. «Ну, как бы там ни было, у меня для вас, дети, хорошие новости». «Однако сперва вопрос. Ваша мать оставила в доме что-нибудь поесть?» «Утром она пожарила ямс. Наверняка и на тебя приготовила». «Твоя порция в тарелке», — закончил мою мысль брат. Голос у меня задрожал, когда на улице взвыла сирена, и меня снова накрыло страхом, что придут солдаты. Отец заметил это и стал присматриваться ко мне». Затем Кобембе, ища то, чего сразу не разглядел. «Вы как?» «С вами все хорошо?» «Мы вспомнили Ике и Боджу», — ответил брат и расплакался. Некоторое время отец слепо смотрел на стену, затем поднял взгляд и сказал, «Послушайте, вы оба должны оставить все это в прошлом». Вот почему я так стараюсь. Занимаю деньги, ношусь туда-сюда, делаю все возможное, чтобы переправить вас в новое место, где ничто не будет напоминать о них. Взгляните на мать. Взгляните, что с ней произошло. Он указал на стену, словно там и стояла наша мать. Эта женщина настрадалась. А почему? Из-за любви к своим детям. Любви к вам. Ко всем вам. Отец замотал головой. «Поэтому прошу вас, прежде чем что-либо сделать, что угодно, подумайте о ней, о том, чем это для нее обернется, и только потом, только потом принимайте решение. Я не прошу вас думать обо мне. Подумайте о матери. Слышите?» Мы кивнули. «Хорошо. А теперь принесите поесть». Я что угодно съем, даже остывшее. Я отправился на кухню, на ходу обдумывая слова отца. Принес ему тарелку жареного ямса с яичницей и вилку. На лице отца вновь появилась широкая улыбка, и за едой он рассказал, как получал для нас заграничные паспорта в Лагосском иммиграционном бюро. Он даже отдаленно не представлял, что корабль его потонул И все добро, карта желаний, и Кена пилот, боджа — юрист, обембе — доктор, я — профессор, пропала. Затем отец достал пирожное в блестящих обертках и бросил нам по одной штуке. — А знаете, что главное? — произнес он, роясь в портфеле — Вайо уже в Нигерии. Я звонил вчера Атинуке, и мы с ним поговорили. На следующей неделе он приедет сюда и отвезет вас в Лагос получать визы. На следующей неделе? Возможность уехать в Канаду вновь показалась такой реальной, что я приуныл. Ждать до следующей недели было слишком долго. Мне... Так хотелось уехать. Я думал, мы соберем вещи и переберемся в Ибадан, переждем в доме мистера Байо, а когда визы будут готовы, то сразу оттуда и отправимся в путь. Никто бы не выследил нас в Ибадане. Так хотелось предложить это отцу, но я боялся реакции об Эмбе. Впрочем, позднее, когда отец, поев, лег вздремнуть, я рассказал о своих мыслях брату. — Мы так себя выдадим, — возразила Бэмбе, не отрываясь от книги, которую читал. Я тщетно попытался придумать ответ. Брат покачал головой. — Слушай, Бэн, не надо, не мучайся и не волнуйся. У меня есть план. Вечером вернулась мать и сообщила отцу новости. В районе обыски, а на улицах толкуют о мальчишках, удочками убивших Абулю. Отец спросил нас, почему мы не рассказали ему об этом. «Я думал, ограбление важнее», — ответил я. «К нам приходили?» — спросил он, строго глядя на нас из-за стекол очков. «Нет», — ответила Бэмбе. «Я спал меньше Бэна, но ничего не слышал, только как ты приехал». Отец кивнул. «Должно быть, он хотел что-то напророчить этим мальчишкам, и те дали ему бой, испугавшись, что предсказание сбудется», — сказал он. «Жаль, что в этого человека вселился такой дух». «Наверное, так все и было», — согласилась мать. Весь вечер родители говорили о Канаде. Отец поведал матери о поездке с не меньшим пылом, чем нам, а у меня жутко разболелась голова. К тому времени, как я отправился спать раньше всех, мне стало так дурно, что я приготовился распрощаться с жизнью. Желание перебраться в Канаду разгорелось неистовой силой. Я готов был уехать даже без обембы. Оно жгло меня еще долго, даже после того, как отец уснул, развалившись в кресле и громко храпя. Спокойствие и уверенность покинули меня. Их место занял леденящий душу страх. Я боялся, что нечто, чего я еще не мог угадать, но что уже чуял, произойдет еще до конца этой недели. Скочив, я растолкал брата. Он лежал, укрывшись в раппой, но явно не спал.